Глава 8. Ритмы. Нью-Йорк. Центр изучения ожирения Колумбийского университета. Доцент Мари Пьер Сантонш распределила в случайном порядке добровольцев на две группы. В течение пяти следующих ночей добровольцам первой группы полагалось проводить в кровати по 9 часов, а второй только 4 часа в сутки. К несчастью для первой группы во второй фазе эксперимента условия поменялись на противоположные. Примечание. Это так называемое перекрёстное исследование. Данный метод широко используется, поскольку позволяет сравнить человека с самим собой и снизить вариативность получаемых данных. Конец примечания. Обе группы участников спали и ели в лаборатории под строгим присмотром исследователей. Каждый вечер перед отходом ко сну на испытуемых надевали приспособления для фиксации волномозговой активности и других показателей во время сна. Примечание Полисомнография, так называется этот научный метод, конец примечания. Целью эксперимента была необходимость разобраться, как ограничение времени сна влияет на желание принимать пищу и на активность мозга. В последние годы эта тема интересует многих ученых. Предполагалось, что результаты исследования помогут выяснить, почему современные люди склонны к перееданию. На пятый день эксперимента сент были сняты все ограничения сна и питания. Только с одним условием, исследователи должны были взвешивать и регистрировать всю потребляемую еду. К концу эксперимента сент и ее коллеги пришли к шокирующим выводам. Добровольцы, подверженные депривации, сокращению сна, за день съедали на 300 килокалорий больше по сравнению с теми, кто хорошо отдыхал ночью. По нашим данным, сообщает сент ограничение сна приводит к повышению количества потребляемой пищи. Все предельно просто. До смерти хочется спать. Чтобы понять, почему ограничение сна вызывает переедание и как с этим бороться, необходимо сначала разобраться в биологической природе самого сна. Наша история начинается в 1916 году, когда к венскому неврологу Константину фон Фонэконома начали поступать пациенты с неизвестной прежде формой расстройства головного мозга. Все они много спали, до 12 часов в сутки у них едва хватало времени на какие-либо другие занятия. летаргический энцефалит, как эконома назвал это заболевание, вихрем пронесся по Европе и Северной Америке в начале 20 века. От болезни пострадали более миллиона человек. Большинство заболевших умирали или оставались парализованными до конца жизни в результате повреждений мозга, вызванных заболеванием. К 1928 году, Болезнь исчезла так же неожиданно, как и появилась. И с тех пор зафиксировано всего несколько подобных случаев. На сегодняшний день не установлена точная причина возникновения болезни. Однако многие полагают, что она вызвана инфекционным агентом. Эконома решил разобраться в биологических механизмах летаргического энцефалита. С данной целью он провел серию вскрытий мозга умерших от этого заболевания и сделал интересное открытие. У всех пациентов с летаргическим энцефалитом он обнаружил повреждения в области между верхним стволом мозга и нижним передним мозгом. Это позволило предположить, что в пораженной области находится система возбуждения, которая поддерживает остальные части мозга в состоянии бодрствования. За последующую сотню лет наши знания о феномене сна значительно расширились, но тем не менее открытия эконома выдержали проверку временем. В мозге действительно функционирует система возбуждения, которая генерирует состояние бодрствования. Отчасти эта система располагается именно там, где указал фон эконома. Примечание. летаргический энцефалит убивает клетки, ответственные за выработку дофамина, который, как мы успели узнать, играет роль в активизации поведения, в отличие от летаргического сна. Конец примечания. Сегодня мы знаем, что система возбуждения включает в себя несколько компонентов, большинство из которых находится в области мозгового ствола и гипоталамуса. Компоненты данной системы связывают нервными волокнами большую часть мозга. Через них в мозг поступают такие вещества, как дофамин, серотонин, норопенифрин и ацетилхолин, поддерживающие нас в бодром состоянии. В головном мозге, в гипоталамусе, а именно в вентролатеральной приоптической области, также находится комплементарный центр сна. Когда приходит время ложиться спать, вентролатеральная приоптическая область отправляет сигнал различным компонентам системы бодрствования, завершает их работу и позволяет мозгу отключиться от взаимодействия с внешним миром. Клифф Сейпер, нейрофизиолог и специалист по сну из Гарвардского университета выяснил, что центр сна и система бодрствования – это своего рода инь и янь состояний сна и возбуждения. Каждая из систем сдерживает другую, то есть в то время как активизируется одна, другая прекращает свою работу. Выпускник Сейпера Томас Чоу, который, помимо прочего, получил диплом по электротехнике в Массачусетском технологическом институте, предложил Сейперу объяснить работу систем через аналогию с электромеханическим переключателем. Он используется для переключения электрических цепей, позволяя системе находиться в одном из двух доступных состояний, например, в состоянии сна или бодрствования, исключая промежуточные стадии. Это знание из курса по общей электротехнике, объясняет Сейпер. В нашем случае переключатель сменяет состояние сна на состояние бодрствования без явных промежуточных состояний. Так как сон и бодрствование являются стабильными состояниями, то организму необходим достаточно сильный импульс, чтобы переключить одно состояние на другое. Иначе мы бы никогда не смогли заснуть или проснуться. Известно, что если мы слишком мало спим, заняты тяжелой физической или умственной работой или не ложимся в постель дольше обычного, то чувствуем сонливость и можем начать дремать. Можно предположить, что в мозге аккумулируется некий сонный сигнал, и чем дольше мы не спим, чем усерднее работаем, тем сильнее он становится. Сегодня мы полностью уверены в том, что роль этого сигнала выполняет аденозин, который накапливается в мозге в период бодрствования. Особенно быстро его концентрация растет при чрезмерных нагрузках на организм. По мере аккумуляции аденозин начинает блокировать систему бодрствования. И активировать вентролатеральное приоптическое ядро. В конце концов, когда концентрация аденозина становится достаточной, щелкает переключатель, и мы засыпаем. Во время сна мозг очищается от чрезмерного количества аденозина, и к утру состояние бодрости восстанавливается. Кофеин блокирует действие аденозина. Здравый смысл подсказывает, что сон является важным восстановительным процессом для мозга и тела. Последние исследования подтверждают это предположение. Во время сна мозг очищается от побочных продуктов, которые накапливаются в нем в течение дня в результате нормального метаболизма, в том числе от аденозина. Мозг проводит бережную самореконструкцию, усиливает важные нейронные связи и разрушает малозначительные. Из него выводятся бета-амилоиды протеина, вызывающие развитие болезни Альцгеймера, одной из самых трагических спутниц старости. Фундаментальную важность сна подчеркивает тот факт, что все животные, обладающие нервной системой, спят или, по крайней мере, входят в подобные сну состояния. Сейпер говорит, что если мы возьмем любой вид вплоть до простейших беспозвоночных организмов, вроде морских слизняков, то увидим, что у всех животных период активности циклически сменяется периодом отдыха. Он считает, что животным необходим сон для отдыха нейронов, которые участвуют в биохимических процессах, связанных с обучением. Восстановительные процессы, которые протекают во время сна, имеют огромное значение для оптимальной работы мозга. Их нарушение неизбежно приводит к угнетению некоторых функций мозга, и даже хуже. Исследователь сна из Университета Пенсильвании Дэвид Динджис посвятил большую часть своей научной работы изучению воздействий депривации сна на работу мозга. Для одного из своих экспериментов Динджис на две недели распределил добровольцев на группы по длительности ночного сна 8, 6 и 4 часа. Каждые два часа в период бодрствования добровольцы проходили множество тестов, специально подобранных для изучения различных аспектов когнитивной функции мозга. Среди них время реакции, внимание, оперативная память и основные арифметические функции. Результаты эксперимента должны прозвучать как предостережение для тех, кто считает сон простой тратой времени. По результатам всех тестовых заданий, хроническое ограничение ночного сна на время от 4 до 6 часов в течение 14 дней приводит к значительному кумулятивному дефициту когнитивной функции в зависимости от длительности сна. Другими словами, согласно данным разных исследований, люди, которые спят ночью от 4 до 6 часов, демонстрируют более низкую когнитивную активность по сравнению с теми, которые спят по 8 часов в сутки. Кроме того, дефицит растет с каждым последующим недосыпанием. Интересно, что добровольца вклонила в сон первые несколько дней недостаточного сна, но потом испытуемые не осознавали возрастающего когнитивного дефицита. То есть люди, которые систематически не высыпаются, могут даже не осознавать, насколько плохо они функционируют. В самом худшем случае потери сна может привести к смерти. Примером такого стечения обстоятельств является редкое генетическое заболевание – фатальная семейная бессонница. В результате нейродегенеративного процесса человек с этим заболеванием постепенно теряет способность погружаться в сон. У него развиваются галлюцинации, он начинает бредить, страдать слабоумием и через несколько месяцев умирает. Ученые пока не могут точно сказать, что приводит в этом случае к смерти, потере сна или другие аспекты нейродегенеративного процесса. Однако состояние пациентов начинало стремительно ухудшаться с появлением бессонницы. Эксперименты на крысах, которые проводили в прошлом, подтверждают гипотезу о смертельном исходе хронической депривации сна. Даже если потери сна не убивает, то все равно недостаточный или некачественный отдых ночью может расстроить работу мозга и метаболическую активность, что часто приводит к ожирению. Сладких снов. Вернемся к исследовательской работе Сент-Онш, с которой мы познакомились в начале главы. Ученые не остановились на том, чтобы подсчитать количество потребляемой пищи у недосыпающих добровольцев. Все испытуемые прошли ФМРТ, чтобы выявить, Каким образом ограничение сна влияет на реакцию мозга в ответ на пищевые раздражители? Как показали снимки, ограничение сна усиливает отклик мозга на раздражители, связанные с едой, особенно высококалорийной и вредной вроде пиццы и пончиков. Область мозга, отвечающая за пищевое вознаграждение, в том числе вентральный стриатум, была наиболее активна у людей, которые мало спали. Возможно, этим объясняется их возросший аппетит. Интересно, что активность мозга, зафиксированная с совпадала с той, которую обнаружил Руди Лайбл во время наблюдений за значительно похудевшими людьми. Такую же активность элен Щур наблюдала в моем мозге, когда я, будучи голодным, разглядывал фотографии еды. На этом основании можно заявить, что из-за недостаточного сна нарушаются не только когнитивные функции мозга, но и работа липостата, который следит за энергетическим статусом тела и побуждает принимать пищу. «Мозг говорит вам, что вы голодны, хотя на самом деле это не так», объясняет сент -Онш. «Он подталкивает вас к перееданию, чтобы восполнить негативный энергетический баланс, но он возник не из-за отсутствия пищи». Когда человек мало спит, липостат оценивает его состояние и ошибочно принимает решение восполнять энергию он активирует систему пищевого вознаграждения и человек сам того не осознавая начинает есть больше небольшая ремарка внимательный читатель не мог не заметить одну особенность если человек меньше спит то должен тратить больше калорий потому что в состоянии бодрствования скорость метаболизма выше чем во сне сент-тонш и ее коллеги выяснили что короткий четырехчасовой ночной сон действительно повышает количество сжигаемых калорий но только на 100 килокалорий в сутки. Если учесть, что невыспавшиеся добровольцы в день съедали до 300 килокалорий сверх нормы, то все равно остается 200 килокалорий, которые свободно откладываются в области талии. Этого достаточно, чтобы со временем восприимчивый человек располнел. Пришло время проверки еще одной теории на жизнеспособность. Во многих исследованиях показано, что ограничение сна Усиливает реакцию мозга на пищевые раздражители, ведет к увеличению потребляемых калорий, иногда приводит к набору лишнего веса, однако все они проводились не дольше двух недель. Чтобы понять, сохраняются ли эффекты непродолжительного сна на долгое время и приводят ли они со временем к постепенному увеличению массы тела, нам нужно обратиться к результатам долговременных наблюдений. Необходимо знать привычную длительность ночного сна человека и соотнести эти данные с постепенным изменением его веса. Ученые уже провели несколько подобных исследований. В подавляющем большинстве случаев у взрослых, которые спят по 6 и менее часов в сутки, наблюдается тенденция к увеличению массы тела, чего не происходит с теми, кто спит по 7 или 9 часов. Примечание. Интересно, что люди, которые спят слишком долго, со временем тоже накапливают лишний жир. К таким результатам пришли некоторые исследователи. Отдельные ученые даже утверждают, что человеку необходимо спать от 7 до 8 часов в сутки, даже если этого недостаточно для того, чтобы хорошо отдохнуть. Однако многие исследователи, включая меня, скептически воспринимают информацию об ожирении в результате долгого сна. Возможно, что люди спят дольше из-за депрессии или в результате приема медицинских препаратов и то и другое уже само по себе со временем приводит к ожирению. Конец примечания. Также стоит отметить, что связь между недостаточным сном и лишним весом отчетливее заметна у детей. Конечно, результаты этих исследований не могут самостоятельно установить причинно-следственную связь между сном и массой тела. Но рассматривая их в купе с итогами контролируемых экспериментов, которые мы обсудили ранее, можно сделать вывод о том, что причиной переедания и ожирения отчасти является недостаточный ночной отдых. Этот вывод может прозвучать угрожающе для тех из нас, кто живет в быстром ритме современного общества, когда многим не удается полноценно спать. Так 29% взрослых американцев спят ночью по 6 часов и меньше. В 1985 году их доля не превышала 22%. Исследователи зафиксировали подобную тенденцию среди подростков. Люди, которые мало спят, не только подвержены развитию ожирения, у них чаще возникают хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и преждевременная смерть. В противоположность заявлениям, которые часто мелькают в СМИ и даже в научной литературе, средняя продолжительность ночного сна в США за последние два десятка лет не подверглась значительным изменениям. Можно говорить только о незначительном ухудшении. Я предполагаю, что сон среднего американца стал несколько короче из-за стремительного развития стимулирующих цифровых медиа, таких как видеоигры и интернет. Вечером нас сопровождает яркий электрический свет. Мы общаемся с цифровыми медиа в течение всего дня. Наши далекие предки вечером видели свет только от костра или свечей а вечерние развлечения они находили только друг в друге. Хотя по прошествии многих лет средняя продолжительность ночного отдыха американцев не слишком изменилась, но время, которое мы действительно затрачиваем на качественный сон, значительно сократилось. Это произошло в результате резко участившихся случаев затрудненного дыхания во время сна, например, синдрома ночного апноэ. Ученые объясняют это увеличением средней массы тела за последние 40 лет. Мягкие ткани вокруг дыхательных путей вырастают в объеме и могут блокировать дыхание во время сна. В результате возникает порочный круг, когда ожирение приводит к затрудненному дыханию, которое, в свою очередь, вызывает проблемы со сном, в результате чего человек начинает переедать и продолжает накапливать лишний жир. Сколько нам нужно спать? Разным людям необходимо спать в течение разного количества времени. Хотя эта информация все еще нуждается в научном обосновании, все же можно говорить о том, что человек, который от природы спит мало, скажем, всего по 6 часов, успевает отдохнуть за это время так же, как другой человек за 9 часов. Если это правда, то сам по себе короткий ночной отдых не обязательно несет в себе вред. Человеку вредно спать меньше, чем ему положено, согласно его индивидуальным особенностям. Например, человек спит по 6 часов в сутки и просыпается полностью отдохнувшим. Едва ли он сможет почувствовать себя лучше, если попробует поспать дольше. Но другой человек, проснувшись через 6 часов, может почувствовать себя совершенно разбитым. Его состояние станет намного приятнее, если он еще ненадолго прикроет глаза. В целом лучший совет, который можно дать, это спать столько, сколько вам нужно, чтобы почувствовать себя полностью восстановленным. Не стоит следовать строгим предписаниям о здоровом сне, которые основываются на средних показателях. Однако потеря сна поражает не только липостат. В результате проблем со сном мы теряем возможность контролировать импульсы, им генерируемые. Узник собственных порывов. Существует еще один аспект того, как потеря сна способствуют росту избыточной массы тела. Мы начинаем иначе оценивать риски и выгоды. Майкл Чи, исследователь проблем сна из университета Дьюка, опубликовал результаты исследования, согласно которым потеря сна оказывает масштабное влияние на нашу способность принимать решения. Чи и его коллеги пригласили для участия в эксперименте 29 молодых людей. Некоторые из них хорошо поспали ночью, другие не спали вообще. На утро он поместил испытуемых в аппарат ФМРТ и попросил их пройти несколько раундов азартной игры. Как показали наблюдения Чи, люди, не спавшие всю ночь, не обращали внимания на потенциальные убытки. Их занимала только потенциальная прибыль. Иными словами, они шли на риск. Более того, этот эффект коррелировал с изменением активной работы мозга. У людей, которые не спали ночью, активнее работал центр вознаграждения мозга, вентральный стриатум в ответ на выигрыш, в то время как на проигрыш реакция была минимальной. В целом, вследствие потери сна, у человека смещаются экономические предпочтения, говорит исследователь нейробиологии сна Дэн Парди, аспирант лаборатории Джейми Зейцера. Ученые назвали этот эффект предвзятым оптимизмом, Парди задался вопросом, может ли данное состояние мозга влиять на пищевое поведение. Как мы уже говорили в пятой главе, мозг способен оценивать потенциальную стоимость и выгоду пищи и определяет, сколько нужно съесть и в каких количествах. Я напомню пример, приведенный ранее. Мозг должен выбрать между тремя долларами в кошельке и пирожным в желудке. Часто, когда мы имеем дело с вредной едой в качестве выгоды, Мозг рассматривает мгновенное удовольствие от вкусной еды, а в качестве стоимости – долговременное неблагоприятное воздействие на состояние адипозности и здоровья. Парди предположил, что если осложнить ситуацию потери сна, а соответственно появление предвзятого оптимизма, то человек станет придавать большее значение выгоде употребления пищи, чем ее стоимости. Он примется подначивать сам себя на приобретение нездоровой еды. Чтобы проверить свою гипотезу, Парди пригласил для участия в эксперименте 50 добровольцев, которые полагали, что записались на исследование изменения когнитивных функций в результате ограничения сна. Их разделили на 7 групп. Каждой группе было назначено разное количество часов сна в ночь, предшествующую эксперименту. Время ночного сна варьировалось от 60 до 130% от нормального подлительности ночного отдыха, к которому привык каждый человек в отдельности. Главным преимуществом эксперимента Парди было то, что он смоделировал реалистичную картину продолжительности сна, которая у всех людей обычно отличается. Во многих других экспериментах по ограничению сна испытуемым разрешали спать только по 4 часа или не давали спать совсем. За 7 дней до ночи с измененным графиком сна коллеги Парди выдали испытуемым стопку тестов чтобы оценить типичный для них уровень бодрости и период возникновения сонного состояния. На следующий день после ночи с измененным графиком сна исследователи повторили тесты. У Парди был припрятан туз в рукаве, вокруг которого вращался весь настоящий эксперимент. Пока добровольцы отдыхали в перерыве от тестов, он предложил им посмотреть два 40-минутных фильма, не связанных с едой. Во время кинопоказа Парди принес в комнату тарелки с закусками, которыми добровольцы могли угощаться без ограничений. Среди них были мармеладные мишки, ириски с арахисом, яблочные колечки и миндаль. Коллеги Парди тайно фиксировали объем потребляемой пищи каждого человека. Они взвешивали тарелки до и после просмотра фильмов. В конце эксперимента добровольцев попросили ответить на вопросы, насколько им и насколько, по их мнению, каждая из предложенных закусок была полезной для здоровья. Как и предсказывали результаты эксперимента Сент-Онш, за время перерыва сонные добровольцы съедали больше калорий, чем выспавшиеся. Причем не только съедали больше пищи, но и налегали именно на те продукты, которые сами же оценили как самые вкусные и вредные. В соответствии с выводами, которые ранее сделал Чи, Не выспавшиеся добровольцы Парди думали больше о немедленном вознаграждении за поедание вкусной пищи, чем беспокоились о долгосрочной расплате за него. «Когда мы спим как попало», — говорит Парди, — «мы не можем жить в соответствии с собственными представлениями о здоровом образе жизни. Вероятнее всего, что мы ложимся в постель не вовремя, не посещаем спортзал и не можем привести свое пищевое поведение в соответствие с целью сохранить здоровье на долгие годы». Исследования ФМРТ подтверждают заключение Парди. Одна ночь, полностью лишенная сна, угнетает работу тех отделов мозга, которые отвечают за планирование, аргументацию и постановку долгосрочных целей, связанных с приемом пищи. В то же время усиливается активность центров пищевого вознаграждения. Собрав эти сведения, можно понять, что если человек спит недостаточно долго, то становится узником своих порывов. В большинстве случаев эти сиюминутные порывы означают переедание, вредное для здоровья пищи. Мы знаем, что состояние сна бывает разное. Почему сон лучше восстанавливает организм, если происходит в положенное время? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно снова вернуться к работе мозга и исследовать еще одну систему, которая способна сделать человека толще без дополнительных калорий. Темная ночь. Мы с вами изучили работу ключевых отделов мозга, которые регулируют состояние сна и бодрствования. Они оказывают огромное значение на пищевое поведение. Но есть еще кое-что, с чем нам предстоит познакомиться. Почему мы хотим спать ночью, а не днем? Почему мы себя плохо чувствуем и не способны нормально функционировать, если ночью вместо нормального сна нам приходится выполнять какую-то работу? В 1962 году французский геолог и спелеолог Мишель Сифер провел необычный эксперимент, результаты которого позволили найти ответы на эти вопросы. В то время космическая гонка находилась на пике, и всем ученым не терпелось узнать, как умы и тело человека будут реагировать на отсутствие видимых доказательств в течение времени. Предполагалось, что именно это ощущение человек испытывает, находясь в космосе. Чтобы выяснить это, Сифр спустился в пропасть Скоросон, в темную пещеру под Приморскими Альпами, расположенными на границе Франции и Италии. Здесь он разбил лагерь на небольшом подземном леднике на глубине 130 метров от поверхности земли. Температура в пещере была ниже нуля с относительной влажностью 98%. В одиночестве исследователь провел там 63 дня. Сифр не взял с собой ни часы, ни другие предметы которые могли бы каким-либо образом напомнить ему о том, какое на поверхности время суток. Он звонил своим коллегам каждый раз, когда ложился спать, просыпался и ел. Когда Сифр поднялся из недр Скоросоны и проанализировал записи, он сделал удивительное открытие. Продолжительность его цикла сна и бодрствования оставались приближенными к 24-часовому циклу в течение всех двух месяцев в пещере. Но так как его естественный цикл был немного дольше обычных 24 часов, он постепенно выбился из суточной смены дня и ночи. На этом основании можно говорить о том, что в теле человека буквально заведены часы с оборотом приблизительно в 24 часа. Исследования последующих 50 лет подтвердили эту информацию. Кроме того, удалось выяснить, что в теле человека работает масса часовых механизмов, а именно 37 триллионов. Они представляют собой мельчайшие молекулярные хронометры, которые находятся почти в каждой клетке. Работая вместе, эти часы синхронизируют большинство процессов тела с 24-часовыми солнечными сутками. Таким образом возникает циркадный ритм. Цикл сна и бодрствования подчиняется циркадному ритму, таким же образом он управляет когнитивными процессами, пищевым поведением, пищеварением метаболизмом и множеством других аспектов поведения и физиологии. Если вы когда-нибудь чувствовали после долгих авиаперелетов затуманенность в мозгах, отсутствие аппетита или дискомфорт в кишечнике, то вы понимаете, насколько важна роль циркадных ритмов для регуляции пищевого поведения, работы кишечника и сознания. Все 37 триллионов маленьких биологических часов находится в подчинении у главного часового механизма, который располагается в гипоталамусе. Конкретно в одной его части, супрахизматическом ядре, эсхая, если представить все многообразие биологических часов в теле, как большой оркестр, то эсхая – дирижер этого оркестра. Примечание. Снимаю шляпу перед Дианой Арбл за метафору с дирижером. Конец примечания. Главные часы ориентируются на данные, которые они получают с сетчатки, тонкого слоя чувствительных клеток на внутренней поверхности глаз, которые отличают день от ночи. В связи с особенностью клеток сетчатки и их функционированием СХЯ реагирует только на синий свет, пик которого приходится на середину дня. Главные часы СХЯ используют связи с разными отделами мозга, чтобы синхронизировать работу всех остальных часов в теле сх связана с шишковидной железой которая вырабатывает мелатонин гормон сна чья концентрация возрастает ночью так организм понимает что солнце село и настраивает все биологические часы на сложнную работу схя связана с центром бодрствования и с вентролатеральным при ядром центром сна в результате сх регулирует ритмы сна физической активности метаболизма и появление аппетита примечание Главным образом за это отвечают субпаравентикулярная зона и дросомедиальный гипоталамус. Конец примечания. Связь разных частей мозга с главными часами объясняет, почему мы хотим спать ночью, а не днем. Синий свет контролирует секрецию мелатонина. Уровень мелатонина крайне чувствителен к свету. Ночью искусственный синий свет, который излучают энергосберегающие лампочки, компьютеры, планшеты, телевизоры и телефоны, подавляет секрецию мелатонина, хотя в это время его концентрация должна быть высокой. 37 триллионов маленьких биологических часов не получают сообщения о том, что наступила ночь, до тех пор, пока вы не погасите свет или не выключите экран. Это происходит спустя несколько часов после захода солнца. В результате биологический утренний будильник переводится на несколько часов вперед относительно солнечных суток, расстраивая слаженную работу обоих циклов. Когда приходит время ложиться в постель, тело еще не готово. Когда настаёт утро, тело не готово проснуться. В результате качество сна ухудшается, а на утро не наступает чувство бодрости. Получается, что систему, которая миллиарды лет синхронизировала биологические ритмы с солнечными сутками, можно легко одурачить с помощью современных технологий. Нарушение циркадного ритма не только сказывается на качестве сна. Последние исследования указывают на эту проблему, как на малоизученную причину, по которой люди со временем начинают полнеть и болеть. В совокупности с ограничением синего спектра вечером эта мера поможет вам сохранить циркадные ритмы в соответствии с солнечными сутками. Для того, чтобы окунуться в яркий синий свет, лучше всего сделать то, что делали наши предки с начала времен выйти на улицу даже если пасмурно все равно дневной свет намного ярче домашнего освещения естественный свет распространяет больше световых волн синего спектра чем любая лампочка если у вас нет возможности выйти на улицу в качестве альтернативы включайте яркую лампу полного спектра синхронизация сна современные технологии способны испортить качество ночного сна и возможно нанести вред здоровью Но при этом технологии предлагают и современные решения. Существует два основных способа не выбиваться из циркадных ритмов. Первый – это ограничить интенсивность синего излучения в вечернее время. К этому можно прийти несколькими путями. Самый простой – убрать из спальни ночники и другие источники освещения, чтобы в течение ночи вы находились в полной темноте. Также можно заменить дома лампы полного спектра, Лампы дневного света, холодные белые лампочки на теплые белые, которые испускают меньше волн синего диапазона. Или используйте лампы полного спектра только в дневное время. На коробочке от лампы должна быть указана температура света 3000 кельвинов или меньше. Хорошо сгодятся поворотные выключатели, с помощью которых можно регулировать интенсивность света относительно времени суток. К вечеру необходимо снижать яркость светоиспускающих экранов на телевизоре, планшете и смартфоне. Для компьютера существует специальная утилита E-Flux, которая автоматически изменяет цвета спектра монитора на более теплые после захода солнца. На смартфоны и планшет можно скачать подобное приложение, например, Twilight. И, наконец, вы можете приобрести специальные очки, которые блокируют синий спектр свободно пропуская все остальные излучения с другой длиной волны. Их можно купить в интернете. Я рекомендую безопасные и недорогие очки с оранжевыми линзами SCT Orange от Uvix. Последние исследования показали, что очки, блокирующие синий свет, полностью нейтрализуют влияние излучений на концентрацию мелатонина. Они помогают главным часам СХЯ понять, что наступила ночь. Блю-блокеры, очки, блокирующие синий свет, позволяют пользоваться электрическим светом и электронными устройствами, как обычно, не нарушая работу циркадных ритмов. Второй способ это сразу же после пробуждения попасть под воздействие яркого синего света, чтобы СХЯ получила отчетливое сообщение о наступлении утра. Циркадная какофония Многие ученые заинтересовались изучением этого вопроса, особенно потому, что проблема сна касалась их лично. Например, Диана Арбл, сотрудник научно-исследовательского центра при Мичиганском университете. «Когда я училась в старших классах, — вспоминает исследователь, — я могла спать по 12 часов в сутки каждый день, а еще могла прилечь в течение дня. Это был выдающийся случай. В годы обучения в Виргинском университете по специальности неврология Ее привлекли исследования проблем сна, потому что в этой области была масса неизученных аспектов. Она встретилась с крупным исследователем циркадных ритмов Майклом Меннекером и решила пройти собеседование, чтобы поступить на работу в его лабораторию. Во время собеседования Меннекер подчеркнул, что исследования в лаборатории часто подразумевает работу с мышами в темноте. Когда Арбл спросила, как исследователи работают в темноте, он ответил, что они надевают очки ночного видения. Это подкупило Арбл. «Я пришла в исследование циркадных ритмов из-за очков ночного видения», — шутит она. «Но осталось работать ради науки». В своей последующей работе на соискании ученой степени совместно с Фредом Туроком она обнаружила важнейшую фактологическую информацию, раскрывающую связь между срывом циркадных ритмов и ожирением. Чтобы понять важность открытия Арбл, Нам необходимо сначала ознакомиться с результатами других исследований. Они рассматривали влияние посменного графика работы на здоровье человека. Плавающий посменный график подразумевает работу в разное время в разные дни, в том числе ночью. Поэтому людям, занятым такой работой, тяжело придерживаться определенного времени отхода ко сну. Их циркадные ритмы на постоянной основе разобщены с периодами активности и смены дня и ночи поэтому они часто спят, едят и выполняют физическую работу, не сверяясь с главными биологическими часами. Если циркадные ритмы биологических процессов играют важную роль в поддержании адипозности и здоровья в нормальном состоянии, то люди, работающие посменно, должны быть толще и обладать слабым здоровьем по сравнению с работающими днем. Результаты многих исследований подтверждают это предположение. Скользящий график угрожает целым списком проблем со здоровьем, включая ожирение, сахарный диабет второго типа, рак и болезни сердечно-сосудистой системы. Чем дольше человек работает по скользящему графику, тем выше вероятность развития ожирения и возникновения проблем со здоровьем. Почему? Здесь мы вернемся к работе Дианы Арбл и ее руководителю Фреду Туруку. Они ознакомились с результатами обширного блока исследований по скользящему графику. Также ученые знали, что пищеварение и метаболические процессы подчиняются циркадным ритмам. Кроме того, им была известна еще одна важная деталь. Не только главные часы могут выбиться из цикла смены дня и ночи, но и отдельные биологические часы разных органов могут десинхронизировать свою работу относительно друг друга. Например, ход главных часов эсхая может сбиться и разойтись с ритмом работы кишечника, печени, поджелудочной железы и других органов, которые управляют процессом пищеварения и обмена веществ. Это происходит потому, что вышеперечисленную группу часов можно настроить по времени принятия пищи. Сигнал о принятии пищи намного сильнее сигнала, исходящего из эсхая. Обычно в этой ситуации нет затруднений, потому что сигналы Их до некоторой степени соответствуют времени приема пищи в течение дня. Дирижер стоит на своем месте и оркестр исполняет музыку гармонично и синхронно. Но когда мы срываем циркадный ритм, набивая рот ночью, совершая перелет в другой часовой пояс, или устраиваемся на работу с посменным графиком, то сбивается ритм работы некоторых внутренних органов. То, что прежде было гармоничной симфонией, превращается в нестройную какофонию. Ученые называют это состояние циркадной десинхронизацией и предполагают, что оно может привести к метаболическим нарушениям и появлению лишних килограммов. Чтобы проверить эту гипотезу, Арбл провела эксперимент при участии двух групп мышей, которых посадила на одинаковую высококалорийную диету. Первая группа получала доступ к еде в течение 12 часов дневного времени когда мыши бодрствуют и физически активны. Вторая группа получала еду в течение других 12 часов, когда эти животные обычно спят. Примечание. У грызунов циркадные ритмы противоположны человеческим. Период физической активности у них начинается с наступлением темноты, а спать они ложатся, когда светло. СХЯ грызунов обладают такой же чувствительностью, как и у нас, но оно оказывает обратное действие на биологические часы конец примечания при нормальных условиях не ограниченных экспериментом мыши съедают две трети еды в течение дня и одну треть вечером в эксперименте арбол мыши могли есть только в какое либо одно время суток поэтому возникли два условия развития циркадного ритма в первом случае пищеварительная система и система обмена веществ работают синхронно с главными часами в мозге во втором случае их работа не согласовывается Мышам обеих групп давали одинаковое количество пищи, через две недели появились явные изменения, синхронизированные мыши почти не прибавили в весе, а десинхронизированные быстро его набирали. К концу шестинедельного эксперимента десинхронизированные грузуны стали в два с половиной раза толще, чем их сородичи из первой группы. Кроме того, жировая масса у них оказалась больше, мыши из обеих групп потребляли одинаковое количество калорий, но переваривали их по-разному. Примечание, можно сделать вывод о том, что у десинхронизированной группы расход калорий был меньше. Конец примечания. Последующие эксперименты с грызунами подтвердили результаты первого исследования и привнесли новые подробности к открытию Арбл и Турака. Они пришли к двум любопытным выводам. Первое, циркадная десинхронизация ускоряет процесс накопления лишнего жира если животных кормить высококалорийной пищей. Второе. Высококалорийная диета не оказывает сильного влияния на организм, если грызуны употребляют пищу в определенное время суток. То есть лишние килограммы набираются не просто из-за особенностей питания. Это следствие комбинации откармливания с циркадной десинхронизацией. Это очень интересно, но насколько данные открытия релевантны для людей, если мы не встаем посреди ночи, чтобы поесть? Прежде всего, некоторые люди действительно едят ночью. Самый ярко выраженный пример такого поведения – это синдром ночного переедания, при котором большую часть калорий люди потребляют в течение ночи. Такие люди чаще всего плотнее, чем средний человек. Но, чтобы ощутить на себе неблагоприятные последствия расстройства циркадных ритмов, Нам не обязательно потреблять пищу в ночное время. Вспомните, что у людей в современном обществе циркадные ритмы уже смещены, расстроены или повреждены каким-либо еще образом из-за использования искусственного освещения, отсутствия полной темноты в спальне, недостатка солнечного света утром, длительных перелетов и посменного графика работы. Вероятно, что мы могли бы легко обладать стройной фигурой и поддерживать здоровье в хорошем состоянии, если бы уделяли больше внимания своим циркадным ритмам.